Дополнительные парижские заметки. Рождение новой школы. Черно-синие блокноты, два карандаша, точилка, перочин и нож был слишком расточителен, мраморная столешница, запах кафе-крем, запах утренней влажной уборки и удача. Вот и все, что тебе было нужно. Для удачи ты держал в кармане конский каштан и кроличью лапку. Мех на лапке давно вытерся, кости и сухожилия отполировались от трения. Коготки царапали подкладку кармана, и ты знал, что удача с тобой. В некоторые дни шло так хорошо, что ты мог создать местность и пройти через лес на опушку, подняться на возвышенность и увидеть холмы за озерным заливом. Грифель мог сломаться в коническом гнезде точилки. Ты выковыривал его маленьким лезвием перочинного ножа, или бережливо затачивал карандаш острым лезвием, и снова продевал руку в просоленную потом лямку рюкзака, поднимал его, продевал другую руку в лямку и направлялся к озеру, ощущая спиной тяжесть рюкзака и мягкость соснового игольника под мокосинами. И вдруг раздавалось. — Привет, Хэм! Ты чем это занят? Пишешь в кафе? Конец твоей удачи и захлопываешь блокнот. Хуже этого ничего не могло случиться. Лучше бы, конечно, сдержаться, но у меня это плохо получалось. И я говорил, какая нелегкая тебя принесла, сукин сын. Чуди себе на здоровье, но зачем грубить? Пошел вон трепло несчастное. Кафе для всех. У меня такое же право быть здесь, как у тебя. Шел бы ты в свое пти-шамьер. Господи, не будь таким склочником. Теперь можно было уходить и надеяться, что это случайный визит, что визитёр забрёл сюда ненароком и нашествие больше не будет. Для работы были и другие подходящие кафе, но до них далеко, а это твоё домашнее. Нехорошо, если тебя выживут из клазори Делила. Надо было или держать оборону, или отступать. Разумнее, наверное, было уйти, но меня разбирала злость. Слушай, для таких паразитов, как ты, кафе сколько угодно. Какого чёрта ты приходишь сюда и пакостишь в приличном кафе? Я зашёл выпить, чего тут такого? У нас бы тебе налили, а после разбили бы твой стакан. Где это у вас? Тут симпатичное место. Он сидел за соседним столом, высокий, толстый молодой человек в очках. Он заказал пиво. Я решил не обращать на него внимания и попробовал писать дальше. Отвернулся и написал две фразы. «Я всего лишь заговорил с тобой, и только...» Я промолчал и написал еще фразу. Когда разогнался, вошел, остановиться трудно. «Ты, смотрю, стал таким важным, что с тобой уж и не заговори...» Я написал еще фразу. Закончил абзац и перечел. Он был неплох. И я написал первую фразу следующего абзаца. А о других ты никогда не думаешь, а у них тоже могут быть затруднения. Я всю жизнь слышал жалобы. Оказалось, что я всё равно могу писать дальше, и они мешали не хуже других шумов. Точно не хуже попыток Эзры играть на фаготе. Представь, что ты хочешь стать писателем и чувствуешь это каждой клеточкой тела, а у тебя не идёт. Я продолжал писать. Удача ещё была при мне, и остальное тоже. Представь, что это на тебя накатило как бурный поток, а потом отхлынуло, и ты остался немой и безмолвный. Уж лучше, чем немой и шумный, подумал я и продолжал писать. Теперь он почти орал, и невероятные его изъявления успокаивали как визг циркулярной пилы на лесопилке. Мы ездили в Грецию, расслышал я через некоторое время. До тех пор я воспринимал его речь как шум. Я сделал свою норму. Продолжение завтра. Тебя тому потребили по-гречески. Что за пошлости, сказал он. Ты не хочешь дослушать? Нет. Я закрыл блокноты и сунул в карман. Тебе не интересно, что там было? Нет. Тебе безразлично жизнь и страдания ближнего. Твой да. Ты животное. Да. Я думал, ты поможешь мне, хэм. Я с удовольствием застрелил бы тебя. Да? Нет, это противозаконно. А я бы для тебя что угодно сделал. Да, конечно, что угодно. Тогда не суйся в это кафе. Я встал, подошёл официант и я расплатился. Можно проводить тебя до лесопилки, хам? Нет. Ладно, поговорим в другой раз, только не здесь. Очень хорошо, сказал он. Обещаю. Мне надо писать. И мне надо писать. Тебе не надо, раз не можешь. Что ты плачешь? Езжай домой, устройся на работу, удавись. Только не говори об этом, писать ты никогда не сможешь. Почему ты так говоришь? А ты когда-нибудь слышишь, что сам говоришь? Я говорю о писательстве. Тогда замолчи. Ты просто бессердечный, сказал он. Все говорят, что ты жестокий, чёрствый и самодовольный. Я всегда тебя защищал, больше не буду. Прекрасно. Как ты можешь так жестоко относиться к ближнему? Не знаю, сказал я. Слушай, если не можешь писать, научись писать критику. Думаешь, стоит? Отличный выход, сказал я. Тогда сможешь писать сколько захочется и не будешь страдать, что у тебя не получается, что ты нем и безмолвен. Тебя будут читать и уважать. Думаешь, я могу стать хорошим критиком? Не знаю, насколько хорошим, но критиком стать можешь. Всегда найдутся такие, кто поможет тебе, а ты поможешь своим. Каким своим? с которыми ты водишь компанию. А им у них уже есть свои критики. Тебе не обязательно быть литературным критиком. Можешь критиковать картины, спектакли, балет, фильмы. Ты меня увлёк, Хэм, спасибо тебе, это интересная работа и творческая. Творчество, возможно, переоценивают. В конце концов, Бог сотворил мир всего за 6 дней, а седьмой отдыхал. И ведь ничто не мешает мне параллельно самому писать, ничто на свете. Разве что установишь немыслимо высокие мерки своей критикой. Они будут высокими, можешь не сомневаться. Не сомневаюсь. Он уже был критик. Поэтому я предложил ему выпить, и он согласился. "Хэм", сказал он, и я понял, что он уже критик. Они называют твоё имя в начале предложения, а не в конце. Должен сказать тебе, что нахожу твои произведения несколько аскетичными. Жаль, сказал я. Хэм, в них не хватает дыхания, плоти, обидно. Хэм, они чересчур сухи, аскетичны, костлявы, жилисты. Я виновато потрогал кроличью лапку в кармане. Попробую их немного раскормить. Учти, пышности мне тоже не нужно, Гаральд сказал я, стараясь говорить как критик. Я буду всячески её избегать. Хорошо, что мы смотрим на это одинаково, мужественно произнёс он. Не забудешь, что не надо приходить сюда, когда я работаю. Ну, конечно, хэм, конечно. Теперь я подберу себе своё кафе. Ты очень любезен. Стараюсь, сказал он. Было бы интересно и поучительно, если бы молодой человек стал знаменитым критиком. Но он им не стал. Хотя какое-то время я очень на это надеялся. Другой вариант окончания. Я не думал, что он придёт опять. К лазари был в стороне от его дорог, а возможно, он проходил мимо, видел меня за работой и заходил, или заходил позвонить. Я бы не заметил его, когда писал. Несчастный дурак, думал я. Но если бы я был вежлив с ним или хотя бы сдерживался, было бы хуже. Рано или поздно пришлось бы его ударить, наверное, но где-то в другом месте. Будь я не ладен, если ударю его в моём кафе, а потом туда хлынет публика посмотреть на место происшествия. Рано или поздно пришлось бы ударить, но осторожно, не сломать бы челюсть. Нет, чёрт другого надо опасаться. Не ударился бы головой о тротуар. Вот о чём всегда думаешь. «Держаться от него подальше, — подумал я, — хватит думать о мордобое, ты нормально работал, ничего плохого он тебе не сделал. Столкнешься с ним, а он к тебе привяжется, скажи, чтобы отвалил. Ты и так с ним скверно обошелся. А как еще я мог? Если тебе помешали писать в кафе... Сам виноват. Кафе для работы подходящее, никто из твоих знакомых туда не пойдет. Но к лазери долила...» было так удобно для работы, что ради этого стоило подвергнуться риску неожиданного вторжения. После работы надо чувствовать себя чистым, а не испачканным. Это ясно. И нельзя быть безжалостным. Это ясно. Но на самом деле важно только то, чтобы завтра утром у тебя хорошо пошло. И вот следующим утром я проснулся рано, прокипетил соски и бутылочки, развёл смесь, разлил по бутылочкам. дал одному мистеру Бамби и сел писать за обеденным столом, пока никто, кроме него, Катаев Мура и меня ещё не проснулся. Они оба были спокойными хорошими компаньонами, и работалось мне как никогда хорошо. А в те дни для работы ничего и не нужно было, даже кроличей лапки. Хотя приятно было ощущать её в кармане.